не глупый парень или Иоанн безземельный Вот уж не знаю, из каких соображений Кончаловский в своей экранизации пьесы Лев зимой сделал принца Джона придурковатым, чуть ли не олигофреном. На самом деле, с головой у Иоанна I всё было в полном порядке. И именно при нём была принята та самая великая хартия вольностей, которую мы изучали и в школе, и в университете, и в которой чёрным по белому прописано, что признать человека виновным можно только по суду. Правосудием торговать нельзя, и каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство без необоснованных проволочек. Вся система цивилизованного правосудия до сих пор стоит на этих трёх китах, а вы говорите придурочный. «Всем бы нам быть такими придурочными». Правда, Иоанн согласился на эту хартию исключительно для того, чтобы усмирить баронов, поднявших против него мятеж. И следовать принятому уже изначально не собирался, но это совсем другой вопрос. Одни историки считают правление Иоанна катастрофичным для Англии, а другие полагают, что он был вполне приемлемым монархом, не хуже своего старшего братца Ричарда I. Артур Бретонский, между тем, сгинул с концами. Мальчик он был не слабый, своего отдавать не собирался, но Иоанн поблажек племяннику не давал. В итоге 15-летний Артур свалил во Францию, начал воевать с дядюшкой за анжуйские земли, потом замахнулся на родную бабулю Алиенору Аквитанскую, в общем, показал себя настоящим плантагенетом, злобным, воинственным, жадным и упрямым иоан услышав о том, что Артур угрожает Алиеноре, кинулся выручать мамку. Всех победил, Артура схватил и засунул в темницу в Нормандии. Артур упирался, требовал себе земли, которые ему когда-то пообещал Ричард Львиное Сердце. И в конце концов ужасно надоел своему дяде Иоанну с этими дурацкими притязаниями. Больше Артура Бретонского никто не видел. Куда он делся, никто не знал тогда. Никто не знает и сегодня. даты его рождения известна, дата смерти отсутствует, хотя в некоторых источниках она есть, но указывается предположительно. Поговаривали, что убили мальца по-тихому, по приказу Иоанна, чтобы он не отсвечивал рядом с английским престолом и не разевал рот на английские владения во Франции. Но ни свидетельств, ни останков, ни живого Артура никто так и не нашёл. Отступление. Из пьесы Шекспира «Король Иоанн» можно сделать вывод о том, какими виделись драматургу личностные характеристики Иоанна, его мамы, Алиенора Аквитанской, и юного племянника Артура Бретонского. Рассмотрим их на примере всего двух эпизодов. Пьеса начинается с событий, происходящих в тронном зале королевского дворца. Королю является французский посол Шетильон, и именем своего повелителя, французского монарха, требует, чтобы Иоанн перестал называть себя королем, признал права Артура Бретонского, уступил мальчику законное место на английском престоле и вернул захваченные неправедным путем земли. Можно было бы пересказать их короткий диалог современным языком, но в данном случае, мне кажется, уместнее и проще процитировать. Король Иоанн. А если мы на это скажем «нет», — Шатильон. Тогда война, ее жестокой силой, неправое насилие сокрушится. Король Иоанн. Вот наше слово. На войну войной, и кровь за кровь, и сила против силы. Шатильон. Прими же вызов короля, на том кончается моё к тебе посольство. Король Иоанн. Мой вызов передашь ему. вступай Шекспир. Король Иоанн. Перевод Рыковый. Акт первый. Сцена первая. Полное собрание сочинений в восьми томах. Вот и все. Никаких попыток представить свои аргументы, убедить, смягчить позицию противной стороны. Ни малейших проявлений дипломатии. Проще говоря, как что не по нраву, кулаком в рыло. Ни тебе гибкости, ни изворотливости. После такой сцены нетрудно представить, почему Иоанн провалил в своё время переговоры с германским императором по поводу суммы выкупа за освобождение из плена Ричарда «Львиное сердце». Далее в этой же сцене появляются два брата, сыновья некоего рыцаря Роберта Фоконбриджа с подвижника и соратника покойного короля Ричарда «Львиное сердце». У них имеются взаимные претензии, которые они просят короля разобрать. В чём же суть? А в том, что младший сын, тоже, как вы понимаете, по имени Роберт, считает себя законным наследником покойного отца, а старший в титрах и в тексте пьесы он фигурирует под именем Бастард, но, представляясь королю, называет своё имя Филипп. Вспомнили? Кому лень напрягать память, перелесните пару страниц назад. «Он с этим натурально не согласен. Он же старший. Стало быть, все должно достаться ему». Король в недоумении уточняет у Роберта. «Он старший, а отца наследник ты? Наверное, вы от разных матерей». Младший Роберт объясняет, что мать-то у них одна, а вот с отцами проблема – Старший брат по всем подсчетам и календарям был зачат аккурат в тот период, когда папа Роберт поехал вести сложные переговоры с германским императором. Отправил его в ту поездку лично король Ричард Львиное Сердце, а сам немедленно переселился в замок Фоконбриджи и закрутил всякое такое с женой командированного. Вот от этого, всякого такого и родился старший сынок. Папа вернулся из поездки подсчитал и заподозрил неладное, поэтому на смертном адре завещал все земли имущества младшему сыну, в кровном родстве с которым был уверен полностью. Старший же сын занял такую позицию, раз факт супружеской измены не доказан официально. Я законный старший сын, и все должно отойти мне». Какое же решение принимает король Иоанн? А вот послушайте. Первое. Факт измены считаю доказанным. Признаю, что старший сын Фоконбриджа рожден от моего родного брата-короля Ричарда Львиное Сердце. Второе. Старший сын рожден в законном браке и потому должен считаться законным сыном Фоконбриджа, имеющим все права на наследство. Если дословно, это звучит так. И вот мое решение. От сына матери моей рожден наследник твоему отцу. Он должен отцовское наследие получить. Вот и весь сказ. То есть и ты, младший сын, прав, считая, что брат рожден не от отца, от короля Ричарда. И ты, старший, прав, что считаешь наследство своим. Как в том старом анекдоте. И ты, Сара, тоже права. Снова мы видим прямолинейность и полное отсутствие гибкости, нежелание и неумение искать компромиссы и договариваться. Зато Алиенора проявляет совсем другие качества. Она видит, что младший брат, в одночасье лишившийся наследства, ужасно недоволен решением короля Иоанна, и понимает, что сын только что нажил очередного потенциального врага. Королева-мать быстро находит выход из положения и обращается к старшему брату, бастарду, Элеонора. «Скажи, кем хочешь быть, как Фоконбридж, владеть землей и жить подобно брату?» или признанным потомком короля, хоть без земли, своей гордиться честью. Поскольку пишу я шпаргалку именно для ленивых, то есть не только для тех, кому не интересно читать учебники и монографии по истории, но и для тех, кому влом продираться сквозь стилистические дебри шекспировского поэтического языка, то позволю себе перевести. А теперь, парень, подумай как следует, что тебе выгоднее. Быть никому неизвестным помещиком и протирать штаны за конторскими книгами или считаться сыном великого короля со всеми причитающимися пирогами в виде привилегий и почестей. Умный ход, показывающий Алиенору прекрасным переговорщиком Она в два счета перевербовала старшего брата, примерно как Мюллер Штирлица. И волки сыты, и овцы целы. Оба брата довольны, каждый получил свое. Никто из них не заковырял на Иоанна. Ясно же, что старший брат радостно согласился. Но Алиенора не останавливается на достигнутом. Она идёт дальше, потому что видит, что бастард Ричарда проникся к ней благодарностью и восхищением. Элеонора. «Ты молодец! Ну как, отдашь имение? Пойдёшь искать удачи? Мы готовим поход на Францию. Пойдёшь за мной!» В этих трёх строчках целая куча смыслов. Во-первых, мать обеспечивает Иоанну, ещё одного преданного военачальника, что совсем не лишнее в предстоящей войне с Францией. Во-вторых, она убирает одного из братьев подальше от другого во избежание возможного конфликта на тот случай, если вдруг один из них передумает соглашаться с решением короля и начнёт раздувать ноздри. Во время отсутствия монарха, который уедет воевать с Францией, лишние междуусобицы в стране совсем ни к чему. И в-третьих, королева ловко использует чувство только что возникшие у бастарда. Он восхищен именно Алиенорой, придумавшей выход из положения, а вовсе не тупым, упрямым королем, потому она и предлагает старшему из братьев идти именно за ней, а не за Иоанном. «Пойдешь за мной?» и буквально через минуту она для закрепления достигнутого успеха добавляет «Тебе я бабка, помни это!» «Еще и родством привязала. Экая умница!» И дальше идет забавный обмен репликами между Алиенорой и Бастардом, демонстрирующий изрядную склонность обоих к черному юмору. Бастард. «За вами до могилы, госпожа!» Элеонора. «Нет, лучше ты меня опереди. «Бастард. У нас у деревенских пропускают вперёд знатнейших?» «Помните из русской литературной классики? Э, прошу вас. Нет, только после вас. Теперь понятно, у кого слямзили Вот уж точно, что всё новое — хорошо забытое старое». Вернёмся к Иоанну. В следующей сцене действие происходит уже во Франции, под стенами осаждённого города Анжера. Французский король Филипп вновь взывает к сознательности Иоанна и требует вернуть престол Артуру Бретонскому, говоря примерно следующее. «Джеффри был твоим старшим братом, то есть у него изначально было больше прав на корону, чем у тебя. Артур — сын Джеффри, значит, по закону о престолу наследия он идёт первым, а ты уже потом. Твоя очередь наступила бы только в том случае, если бы Артур умер. Но ведь мальчик жив-здоров». Как же ты можешь отнимать трон у живого наследника? но ну, на самом-то деле речь звучит короче, но я удлинил ее для простоты восприятия. Для ленивых же пишу. И что отвечает наш Иоанн? Нетрудно догадаться, что у него снова не находится в разумительных и четких аргументах в пользу своей позиции. Поэтому он отвечает так, как до сих пор принято у хулиганов и бандитов. Король Иоанн. «А от кого ты право получил допрашивать меня, король французский?» Король Иоанн, акт второй, сцена первая. То есть, коротко, ясно и по существу. Кто такой, чтобы задавать мне вопросы? Просто-таки вершина дипломатического искусства. Далее начинается совершенно неприличная разборка между Алией и, и вдовой ее сына Джеффри, Констанцией Бретонской, матерью принца Артура. А Леонор называет Артура, родного внук между прочим, ублюдком, давая понять, что мальчик вообще не является кровным потомком Джеффри и родила его Констанция неизвестно от кого. Возмущённая сноха отвечает грубо, «Дескать, яд-то своему мужу сроду не изменяла. Артур законорождённый. А вот насчёт его папаши, твоего сына Джеффри, такого сказать нельзя. Ты же известная шелюха Здесь явственно звучит намёк и на то, что во время крестового похода с первым мужем, Людовиком VII, Лейнор умудрилась ввязаться в любовные отношения с неким сарацином. Об этом написано у Моруа в «Истории Франции». А вот Эккрейт деликатно умалчивает сей факт. В связи с чем её пришлось срочно эвакуировать домой, во Францию, дабы не позорить короля перед всеми рыцарями и на то, что она страстно влюбилась в молоденького, значительно младше себя Генриха II, пока еще была мужней женой, что и послужило причиной столь поспешного ее развода с Людовиком и неприлично быстрого бракосочетания с королем Англии. А Леонора и Констанция принимаются буквально вырывать пятнадцатилетнего Артура друг у друга из рук. Элеонора. «Вот, мальчик, мать твоя отца позорит!» — Констанция. «Вот, сын мой, как тебя позорит бабка!» И через короткое время Элеонора. «Доверься бабке, внук!» Констанция. «Да, детка, к бабушке иди на ручки, ты королевство ей, она тебе изюминку и вишенку и фигу, добрее ее не сыщешь». В общем, типичная картина кухонного скандала. И в этом месте Шекспир выдаёт очень показательную характеристику принца Артура Бретонского. Артур. «Мать, не надо! Ох, лучше бы в могиле мне лежать! Такой жестокой распри я не стою!» Элеонора. «За мать стыдится он и плачет, бедный!» Констанция. «За мать или нет, пусть будет стыдно вам! Не матерью он опозорен, бабка обидела его, и льётся жемчуг из бедных глаз!» Чуете, какая реакция? Мальчик напрочь не переносит конфликтов. Его коробит от произносимых вслух грубости и оскорблений. Он готов умереть, лишь бы не слышать громких голосов и гадких слов. Он плачет. Ёлки-палки. Можно было бы подумать, что глагол «плачет» в реплике Элеоноры не более, чем фигура речи, означающий на самом деле «расстроился», «переживает». Однако дальнейшие слова Констанции о жемчуге, который льется из глаз юноши, такое толкование опровергают. Слезы. Настоящие. Артур действительно плачет. И это очень странно, если учесть, что Артур метил в короле и вел за собой войска. Да, пусть неудачно. Затея провалилось Но ведь попытки-то были. Как-то трудно совместить одно с другим и поверить, что юноша, имеющий подобный бэкграунд, может оказаться столь нежным и нервным. Интересно, почему Шекспир так написал? Не подумал? Не учёл? Или знал что-то такое, чего не знали историки, изучавшие ту эпоху? А может, этот текст и вовсе не Шекспир написал? У шекспироведов по поводу пьесы «Король Иоанн» нет единого мнения. Высказывается предположение, что первоначально текст был написан Кристофером Марло или ещё кем-то, а Шекспир потом взял его за основу и создал свой вариант пьесы. И, похоже, более чем странная реплика Артура эти сомнения лишний раз подтверждает. По версии Шекспира, или того, кто является истинным автором пьесы «Король Иоанн», Артур Бретонский не был убит, не пропал без вести, а погиб при попытке побега, упав с большой высоты, когда спускался по веревке с башни, где был заточен тоже как-то мало похоже на мальчика, который плачет во время ссоры мамы с бабушкой. А согласитесь, читать Шекспира намного интереснее, когда чуть-чуть вникнешь в историю вопроса. Иоанн Джон Плантагенет Безземельный. Годы жизни. 1167-1216-й. Годы правления 1199-1216. Приемник сын Генрих.